Торт в воспоминания. Рецепт Галины Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3 столовых ложки растительного масла, 3 столовых ложки кипятка. Для крема: полбанки варёной сгущёнки, полбанки простой сгущёнки, 200 г сливочного масла. Для сиропа: сахар, вода, коньячный ароматизатор. Способ приготовления. Яйца с сахаром взбейте до пены. Аккуратно вмешайте стакан муки и пакетик разрыхлителя. В стакан налейте растительное масло, долейте кипяток, затем всё это вылейте в тесто. Хорошо, но очень аккуратно перемешайте. Вылейте в кастрюльку мультиварки на коврик. Включите режим выпечка на 45 минут. Хорошо остудите бисквит, разрежьте на 3 коржа. Коржи пропитайте сиропом, любым на выбор. У меня смесь воды, сахара и коньячного ароматизатора. Пропитываю от души, потому что люблю мокрый бисквит. На нижний корж намажьте тоненький слой джема, затем слой крема, слой безе, снова слой крема. Закройте вторым коржом и повторите в том же порядке. Сверху торт можно намазать оставшимся кремом и посыпать крошкой либо залить глазурью. Оставьте торт на ночь на холоде в тёмной комнате, чтобы никто не посягнул.